Налили кварий, серебро, чернь, позолото в виде двенадцатигранной башни с фигурами апостолов. Присылка германским императорам на Русь строительной артели, также не худшая и в его империи, в качестве своеобразного подарка Владимира Суздальскому князю, Согласно летописным источникам, относится к концу 1150-х годов, к первым годам княжения старшего сына Юрия Долгие Руки Андрея Боголюбского. Удивительная история плодотворного творческого сотрудничества немецких архитектов и русских зодчих, судьбоносного взаимодействия технических и художественных целей Запада и Востока, в результате которого появились на свет немеркнущие шедевры такие же символы Руси, как и московский Кремль, Кижи, собор Василия Блаженного, Новгородская Киевская Софий, заслуживает отдельного разговора. Нам внятно всё и острый гальский смысл и сумрачный германский гений сказал Александр Блок в скифах. Император Запада пославла Владимирскому князю поистине бесценное приношение, но и тот сумел достойно распорядиться этим даром. Лицом к лицу Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землёй на страшный господень суд, но нет востока и запада нет, что племя, род и род, когда сильный сильным лицом к лицу у края земли встаёт. Нельзя не согласиться в среди ярдам киплингам, Истинная дружба действительно в делах сильных духом людей. Если не по близкому кровному родству, то по душевному складу Ржеборода германский император Фридрих и великий князь Владимир-Суздальский Андрей Боголюбский, старший сын Юрия Долгорукого, были родни. Они стояли один другого Фридери Варбаросса или Ротбарт, немецкая «рыжая борода», как его называли его германские подданные, остался в веках живой легендой, памятником национального духа. Согласно народным преданиям, он не погиб в 1190 году, в третьем крестовом походе в водах горной сирийской речки Салев. Он спит. Тюрингии в городе Кирфайзер, сидя за столом, сквозь доски которого проросла его рыжая борода, окруженные своими верными соратниками. Над горой кружат вороны, птицы, вот она. В назначенный час они разлетятся с громким криком, император проснется и снова сядет на престоле и будет править как прежде властно, справедливо и мудро. Основателем всемирной славы Штауфенов назвал его немецкий историк XIX века Бернхард Кумлер. Это он, Фридрих Барбаросса, продолжив дело Карла Великого и Оттонов, Связь Древней империи и как миф об идеальном государственном устройстве и как действительность, не всегда дотягивающаяся до идеала, такую, какой воспел её Данте в заключении к части Божественной комедии Рае и Трактате Монархия. Приняв на германских императорских знамёнах вновь появились римские орлы. При нём и по его настоянию в 1165 году был канонизирован Карл Великий и Аахен получил статус священного города.